А дутловатый с тухшими глазами, зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно. Ты куда, Андрей? Хрипло спросил он. Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее. Кого ты можешь уважать? ответил Стрешнев. И что ты лезешь постоянно не в свое дело? «Виноват, виноват!» — сказал Павел. «На условное свидание мчится юноша молодой!» Стрешнев, стиснув зубы, стал садиться. Как только нога его коснулась стремени, Мерин ножил, Тяжело завертелся. Влучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на заскрепевший арчаг. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью. Два. В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались смеш, и лошадь схрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, а врагами спрелой листвою. Вот спуск в разлужье, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и Мерин, пробираясь среди кустарников стеклянных отросы. Хруст сучков под копытами отдаётся на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы. Вдруг Мерин на страже луши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив стрешнего,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 Стрешнев вошел в сени, пахнущий из чула на старым отхожим местом. Впереди был сумрак. Стекла в холодном поту золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвела его сухую шею обнажившимися руками и радостно тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце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 Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку, заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную. Как твердо знал я, думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, как твердо знал, 15 лет тому назад. Что отдам ни минуты не колеблясь, 15 лет жизни за одно свидание с ней. 3 Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнем, длинный, в шароварах, В расстегнутой косоворотке лежал на спине. Важно отклонив сумрак маленькое горбоносое лицо, Закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотясь на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез.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 «Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!» И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, стрешни вскинул с постели ноги и вышел из комнаты. Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синее. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко в холодном потемневшем лесу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 на сизо-зелёных раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик с глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндивевший, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими ржаво-атласными цветами»